Страница 89. Глава 7. Христианство. Христианство – наиболее распространенная и одна из наиболее развитых религиозных систем мира. И хотя оно в лице своих последователей встречается на всех континентах, а на некоторых абсолютно господствует Европа, Америка, Австралия, это прежде всего религия Запада. Собственно, это как раз та единственная религия, если не считать ее разделение на многочисленные церкви, вероисповедания и секты, которые характерны именно для западного мира в противовес восточному с его множеством различных религиозных систем. Тем не менее, в рамках данной работы Необходимо уделить внимание христианству не только для логики изложения и знакомства с противопоставленной Востоку религии Запада, хотя это весьма существенно, но также и потому, что христианство тесно связано с Востоком и его культурой. Христианство многими корнями уходит в культуру Древнего Востока откуда оно черпало свой богатый мифопоэтический и ритуально-догматический потенциал. В лице некоторых отдельных церквей, будь то армянская, коптская или сирийская, и сект, несториане и другие, оно и поныне действует в ряде районов Востока, не говоря уже о миссионерском освоении множества районов Востока в последние несколько веков.